Глава двенадцатая. Ставка Жизнь. На мгновенье битва замерла. Слышались только стоны раненых темных из пехоты. Я моргнул, и первое на о вечности в глазах старца пропало, но исходящая от него сила никуда не делась. Просто он ее чуть приглушил. А я понял, что передо мной никто иной, как сам Троян. Молча поднявшись на ноги, я с вызовом посмотрел ему в глаза. «Ну-ну, давить взглядом он меня собрался», — усмехнулся Троян, после чего на мои плечи словно мешок с картошкой положили, причем резко, отчего я чуть не упал на колени. «Мал ты еще, чтоб так на меня смотреть, и вообще нечего на моей земле безобразничать». Старец поднял руку и картинно щелкнул пальцами и нахмурился, а передо мной прошла рябью, как от камня брошенного в воду, пленка защитного барьера. «Ты зарвался, Троян?» обронил тяжелый голос за моей спиной. Я обернулся и увидел еще одно новое лицо. Еще один дед, только этот был в кольчуге и с боевым топором на поясе. Его голову опоясывала повязка, к которой крепились два крыла. Похожие я видел на картинках про польских гусар. Вроде такие крылья защищали от арканов-степняков. «Этот город мой, Перун!» — прогромыхал старец. «Или ты хочешь оспорить мое право на него?» «Новый передел начать, так я его не отдам, а попробуешь силой забрать!» Тут Троян зло оскалился. «То тебе достанется пепелище, проклятое, на многие столетия вперед!» И прикрываешься договором, но забыл об одном из его пунктов». Ни в одном городе не может безраздельно властвовать лишь один из нас. Ты перешел черту, когда начал давить всех без разбору. А ты решил восстановить справедливость. Так ты не главный судья. Судья я. Воздух за спиной Перуна задрожал, после чего там появился еще один старик. Этот был в шубе с посохом в руках и простой повязкой через лоб. Велис! Зло и в то же время обреченно прошипел Троян. «Мы вышли из тени, Троян, но наши договора между собой никто не отменял. Ты обязан дать шанс другим богам набирать здесь поство Твоя власть над городом только в том, что ты здесь главный судья при возникновении споров и главный палач». «Но запретить другим богам набирать здесь посту ты не имеешь права!» «Что же они сразу тебе не пожаловались, а прислали своих жрецов для создания храмов?» «Храмов!» — подчеркнул последний Троян. «Такое даже договором делать в чужом городе без одобрения его хранителя запрещено, а я не одобрял!» «Не притворяйся дураком!» нахмурился Велес. «Пока ты сам не вмешался в происходящее, ты мог сделать вид, что твои потомки действовали по собственной воле. Да и кто сказал, что другие боги хотели поставить здесь свои храмы?» «А это у него что такое?» ткнул Троян пальцем в фигурку Дождь Бога в моей руке. «Игрушка, что ли?» «Алтарь», кивнул Велес. «Но не храм». Троян зло переводил взгляд с одного бога на другого, стискивая при этом кулаки, явно желая растерзать обоих немедленно, но, видимо, селенок у него не хватало для этого. «Хорошо», — выдохнул старец. «Я не буду больше мешать другим богам набирать паству в своем городе». Я облегченно выдохнул. Насчет задания бога где как раз говорится о постройке храма, еще поговорю с ним. Ссылка на таких богов, как Перун и особенно Велес, думаю, будет достаточно весомым поводом, чтобы отменить эту миссию. Но я требую не мешать мне наказать наглеца, что хотел убить моего потомка». Наши потомки сами должны разбираться промеж собой. Вот именно, сами, — с превосходством посмотрел на Перуна и Велеса Троян. А этот мальчишка использовал силу дождь бога, что и дало мне право на защиту своего потомка. Боги за моей спиной замолчали, а чего Троян, торжествующий и с насмешкой, посмотрел на меня. Под этим взглядом я почувствовал себя букашкой, тараканом под занесенным тапком. «Ты не можешь его наказать», — наконец сказал Велес. «Что?» — взревел Троян. «Но?» — поднял ладонь бок судья. «Мальчик действительно не имел права применять силу своего покровительства для убийства твоего потомка. Поэтому твое вмешательство в их поединок не повлечет твоего наказания». Троян скрежетнул зубами. «Ага, то есть, если бы не это, то его все же могли и наказать. Нужно учесть на будущее, что драться с применением чужих божественных сил нужно с оглядкой». «Думаю, поединок один на один между ним решит этот спор», — закончил Велис. «Судилище, что ж, могло быть и хуже. А на судилище я уже побеждал более сильного противника, так что шанс у меня есть». Облегченно выдохнул я. «Но не по правилам судилища», — обломал меня Троян. «Ты сам сказал, что я был прав, защитив своего потомка? Значит, мальчишка нарушил наши правила и должен понести наказание. Пусть будет поединок, но если он состоится в виде судилища, то это не наказание, а продолжение суда». поживав губами, Велес кивнул. Но после боя ты прекратишь мешать другим богам в наборе поствы», — подвел черту Велес. — Согласен, — сверкнув глазами, кивнул Троян. — И твои потомки тоже, — вставил свои пять копеек Перун. — Я не буду давать им свою силу для этого, — отмахнулся Троян. — Так не пойдет, — взревел Перун, поняв, что темный бог хочет оставить лазейку для своего рода. «Большинство других родов и семей ты уже подавил. Отправить больше одного-двух ходоков для набора паствы мы тоже не сможем. И ты об этом знаешь, Велес. Он хочет нас обмануть, формально оставшись правым». «Все решит поединок», — стукнул своим посохом Велес. «Если мальчишка победит, твой род тоже не будет мешать другим в наборе своей паствы», — посмотрел он на Трояна. «Он не победит», — процедил старец, и выразительно посмотрел на худого дедка. Тот лишь кивнул и с прищуром посмотрел в мою сторону. Я чуть в сторону не отпрыгнул на автомате, а дедок лишь расхохотался, увидев мою реакцию на его прищур. «Очистите пространство!» — негромко произнес Велес, на его голос услышали все, кто находился во дворе. Последователи Трояна оттянулись к жилым домам. Мои напарники подхватили под руки пострадавшую Елену и тоже двинулись к ближайшей девятиэтажке. Рыжуля после атаки клякса и потеряла сознание, и выглядела сейчас довольно жутко. На лице нет кожи, глаза тоже отсутствуют, а в их провалах видно, как в голове девушки шевелятся белые нити ее сути». Того разорвана и частично осыпалась пеплом. Тело под ней тоже изрядно изуродовано, а так и темных. На фоне остальных представителей светлых богов, которые почти не пострадали, мелкие порезы и измятая броня не в счет, она казалась мученицей, что приняла все неудачи окружающих на себя. «Когда двор после нашего короткого сражения, превращенный в перепаханное поле, только дедок воронок пять оставил в нем при попытках меня достать, а ведь и другие внесли свою лепту, освободился от посторонних, Велес стукнул своим посохом по земле, и вокруг меня с детком образовался круг диаметром около двадцати метров. Троян мигнул и оказался за его пределами, как и два других бога, принявшись наблюдать за нами». «Чего ждете?» – недовольно крикнул старец. «Можете начинать!» Дедок тут же последовал его команде, меня швырнуло и приложило о стену поставленного Велеса барьером. «Ты сейчас умрешь окончательно!» Впервые услышал я голос своего врага. Низкий бас, который ожидаешь от какого-нибудь бугая, а не от такой щепки, как этот темный. Останавливаться на этом дедок не стал, вновь приложив меня своей атакой и еще раз и еще. Он игрался со мной как с мячиком, перекидывая из одной стороны импровизированной арены в другую, не давая ни мгновенья, чтобы собраться и контратаковать. Но и убить этим он меня не мог. Приложить так, чтобы я ничего не соображал и стал путать вверх с низом? Да, немного помять полоски моей брони – Тоже, а вот развоплотить нет. Это он и сам понял, поэтому, наигравшись, стал снова формировать тот серый комок мерзости, которым атаковал нас с Еленой в первый раз. Почувствовав твердую землю под собой и осознав, что меня никуда не кидает, я тут же откатился в сторону, на всякий случай. Все тело болело, хоть и было нематериальным. Видно, его удары были не только чисто физическими, но и доля негатива в себе несли. С трудом поднявшись сначала на четвереньки, я как собака помотал головой, чтобы привести свое чувство пространства в норму, затем поднялся на колено и посмотрел на детка. Тот почти сформировал свою атаку и с неприкрытым удовольствием любовался моими мучениями. Когда я полностью поднялся на ноги, он закончил создавать свой комок мерзости и метнул его в меня. Я, как в прошлый раз, создал глиф атаки и направил его перехватить, этот ком. На летящей ко мне мерзости возникла горизонтальная светлая полоска, тут же пропавшая и не нанесшая ей никакого вреда. Я сглотнул. Вдруг ставший комом в горле воздух. Похоже, без силы бога, любой мой глиф для детка не опаснее комариного укуса. Тот он даже силы своей не атакует. Кому к мерзости тем временем уже преодолел половину разделяющего нас расстояние и вновь стал разворачиваться и принимать форму черепа с раскрытой пастью. Я побежал вдоль барьера, стремясь выйти из-под атаки, но череп тут же сменил траекторию движения. Сука, он системой наведения, или дедок его сам контролирует? Я попытался лишить врага контроля над своей энергией вне тела, создав и активировав клив принадлежности. Эта щепка лишь поморщилась, да череп на короткое время перестал меня преследовать, полетев по прямой, но потом снова взял меня в прицел. Ясно. Значит, все же прямой контроль за пределами тела, я даже не могу его нарушить. Череп был уже в метре за моей спиной, когда я вплотную прижался к барьеру я обернулся к дедку, тот расплылся в самодовольной улыбке. «Вот тебе, тварь!» Показав темному средний палец, я снова создал глиф принадлежности, вложив в него половину оставшейся во мне энергии. Дедок оскалился, его атака неслась прямо на меня, когда резко упал на землю, вжавшись в нее так, словно хотел провалиться к душе мира. «Дум!» Барьер загудел отрезавшиеся в него атаки дедка. «Все же мне удалось на секунду лишить того управления над созданным черепом». «Да, вот ты так не побегаешь», — мрачно заявил дед и прищурился. «Бум!» Я успел откатиться в сторону, и удар пришелся в землю, взметнув облачко пыли и создав ямку в десяток сантиметров в глубину. Поднявшись я зигзагами побежал прямо на темного. В одном он прав на сто процентов. Играя от обороны, я отсюда живым не выберусь. «Бум!» «Бум! Бум!» Двор медленно, но верно, приобретал черты лунного пейзажа, а я на ходу пытался сообразить, что мне может помочь в борьбе с темным. Использовать какой-нибудь божественный знак, но не сочтут ли это нарушением. Вон дедок-то тоже не применяет ничего из арсенала богов. Впрочем, ему и его способностей должно хватить разделать меня под орех. Поэтому равняться на темного не стоит. Решившись, я создал свовор. Символ рода соткался точно между мной и врагом, после чего в детка ударили лучи света с его концов. Вот это уже заставило темного перестать стоять истуканом и начать активно перемещаться по полю боя, уклоняясь от бьющих лучей света. Какого-то вмешательства со стороны богов в следующие несколько секунд не случилось, и я немного успокоился. «Все же кое-какое оружие против более сильного врага у меня есть!» И только я обрадовался этому, как дедок все же решил достать свой главный козырь и провел активацию. Упав, враг распростер в стороны руки и уперся ладонями в землю. Из его боков выплеснулась тьма, создав еще пару дополнительных конечностей, а затем и все тело детка поплыло, как воск свечи под огнем. И когда лучи света добрались до противника, передо мной уже был не человек, а гигантский богомол, Резко оттолкнувшись от земли, он подпрыгнул вверх аж на пять метров и полетел точно на меня. Скорость его прыжка оказалась для меня полной неожиданностью. Я не успел ничего осознать, как был сбит с ног и прижат к земле огромным, насекомоподобным телом темного. Сваор тут же развеялся, более не поддерживаемой моей волей и энергией. А голова богомола нависла над моим лицом. «Вот тебе и конец, сопляк!» Искаженным скрипящим голосом прошептала тварь, разинув пасть и показав целый ряд острейших, в пару сантиметров каждый из зубов, темный попытался откусить мне голову. Его челюсть замкнулась на моей голове, перехватив ее поперек, отчего зубы темного пробили мне щеки насквозь. От боли хотелось заорать, но крик... Застрял в моем горле. Соприкосновение темной энергии с моей светлой сутью породило закономерный процесс нейтрализации. Но вся энергия тут же утекала к врагу, делая его только сильнее. Силы таяли. Неужели я сейчас умру? Пронеслась паническая мысль. Н не хочу. Не так. Не сейчас. Но реальности было плевать на мои желания. Боль путала мысли, от мгновенной смерти меня защитила лишь броня на голове в виде короны, но она же продлевала мои мучения. Пасть богомола неумолимо сжималась. К боли от нейтрализации добавился режущий слух, скрип зубов о металл. Показатель веры увеличен. Показатель Вера увеличен. Словно в насмешку замелькали знакомые строчки перед моими глазами. Да что толк от них... Ведь сейчас я их даже передать в алтарь и преобразовать в божественную силу не могу. А если бы и мог, то применение сил даже Бога автоматически сделало бы меня проигравшим. Даже выживи я, оставили бы меня боги в живых после прямого нарушения их запрета. Не знаю. Да мне и плевать. Будь такая возможность, я бы сейчас и ей воспользовался. А с последствиями разбирался бы уже потом. Но... «Такой возможности у меня нет». Челюсть темного сжалась еще на пару миллиметров, вызвав новую вспышку боли. Это странным образом придало мне решимости. Той самой, с помощью которой сражаются светлые, и которая почти исчезла, когда пасть твари сомкнулась на моей голове. «Я сейчас умру?» а, «Плевать. Все мы рано или поздно умрем. Так чем сейчас хуже любого другого времени? Так что, да, я умру». «Я хочу умереть, но не просто так, а забрав с собой своего врага. Эта тварь хочет меня съесть, подавиться. Мне больно от тьмы, что тянет меня на справедливое и обратное. Так пусть эта мразь получит весь мой свет в самом концентрированном виде». Приняв такое решение, я тут же начал стягивать всю свою энергию к голове и направил ее прямиком в открытую пасть. Когда я только начал, мне даже послышался звук, будто темный поперхнулся. Это вызвало чувство радости, что я тоже прибавил к светлой энергии, что стал вливать во врага. Еще больше! Держи! Мне не жалко!» Я уже не чувствовал своих ног. Через несколько секунд перестало ощущаться давление массивного тела богомола на живот, а там и чувствительность рук пропала. А я все вливал и вливал во врага концентрированную энергию света, не собираясь останавливаться. Показатель веры увеличен. Уже теряя сознание, снова обратил я внимание на огромный список одной и той же повторяющейся строки. Кто бы вы ни были, те, кто верят в меня, простите, я сейчас умру, но одно ваше желание я все же исполню. Эта тварь умрет <с> месяц. «Мариш, ты чего не спишь?» Зашел на кухню заспанный Сергей. И тут же нахмурился, увидев сидящего здесь же молодого парня. В компании с его женой, между прочим. «Сереж, тут Олег сражается». Испуганно повернулась к мужу женщина. «Вон!» – махнула она рукой на экран телевизора, что висел на стене. «Наш сын мертв!» По привычке раздраженно заявил мужчина, но посмотрел в указанную сторону. Посмотрел и застыл. На экране было хорошо видно, как какая-то богомерзкая тварь, не иначе из самой преисподней, нависла над человеком. «Олег!» – дико, с ужасом закричала Марина, когда тварь распахнула пасть и попыталась откусить парню голову. Вскоре стало понятно, что у нее это не получилось, и женщина облегченно выдохнула. Но парень все равно никак не мог скинуть себя монстра, да и вообще хоть что-то сделать. «Олеженька, сыночек, ты сможешь, я знаю». Впервые после смерти сына Сергей не стал поправлять жену, что тот давно мертв. Может, он и не считал сражающегося с монстром парня своим сыном, но и проигрыша ему не хотел, ни этой мерзости, что пыталась отгрызть ему голову, и мужчина тоже пожелал парню победы. Тихо, мысленно, но очень искренне. Долгую минуту продолжались попытки твари откусить парню голову, но в какой-то момент между ними образовалась точка света. С каждым мгновением она становилась все ярче и ярче. Все происходило так быстро, что Сергей даже не понял, через сколько времени точка света превратилась в маленькое солнце, что скрыло распластанных на земле противников. Вспышка света ослепила даже сквозь экран телевизора, хотя мужчина даже не подозревал, что такое вообще возможно. А когда он проморгался, то на месте твари и парня увидел лишь кучку праха. Оба противника просто испарились в сгустке света.